Глава 3. Энарх, а сколько у тебя кругов заклинаний? спросил я некроманта. Пока 4, но скоро перейду на пятый. Это магия вышла порядка, гордо ответил рыжеволосый паренёк. А что? Просто интересно, задумчиво ответил я, смотря на заклинание, разделённое на пять ступеней. Мне нужно какое-то время. Займись чем-нибудь полезным, хорошо? произнёс я. "Не идёт", усмехнулся некромант. "Как раз хотел дочитать книгу и проверить описанное на практике". Произвёл он, и в его руках появился чёрный фолиант в очень потёртом переплёте. "Трактат по магии смерти выглядит довольно пугающе. Не, потьме недавно начал осваивать её. Пока добрался только до второго круга и изучил всего пару заклинаний, но определённые успехи уже есть", гордо заявил он. Молодец. Ну, тогда развлекайся, ответил ей Нару и сам начал изучать заклинание, которое получил при смене своего обличья. Ну и первым шло магия первого круга. Малое пустотное развеивание. Заклинание позволяет развеять любой слабый магический эффект в небольшой области. Скачок. Заклинание позволяет мгновенно изменить текущее местоположение на другое. Кулак пустоты. Заклинание ударяет с густком магической энергии, который имеет сильный кинетический импульс. Хм, интересно. Первое заклинание позволяло мне развить магию, второе мгновенная телепортация, а третье было атакующим. Так как описание было неподробным, мне оставалось лишь предполагать, какую магию я могу развить, на какое расстояние скакнуть и как сильно бьёт кулак пустоты. В нынешней ситуации у меня не было подходящих условий, чтобы проверить всё. Поэтому я решил оставить это до лучших времён и проверить заклинание позже. На втором круге тоже было три заклинания: Устойчивый иглы. Заклинание позволяет выпустить поток игл, созданных из магической энергии, которые обладают сильным кинетическим импульсом. Пустотный щит. Заклинание формирует вокруг заклинателя барьер, который имеет сильное сопротивление физическому урону и способен отталкивать от себя направленные физические атаки и снаряды. Пустотный сдвиг. Заклинание искажает пространство вокруг заклинателя, в результате чего все попавшие в область сдвига дезориентируются. Хм. Но в этот раз магия пустоты предложила мне боевое, защитное и заклинание контроля. Все три выглядели полезными, но как и в первый круг, я собирался их протестировать позже, а пока среднее пустотное развеивание. Заклинание позволяет выборочно развеять несколько магических эффектов в средней области. Пустотная волна. Заклинание создает волну, которая отражает все летящие снаряды, а также сбивает с ног и дезориентирует всех, кого задело. Проклятие пустоты. Заклинание заполняет магический резервуар от сцели, вытесняя из него магическую энергию и препятствуя ее восполнению. А этот раз было уже гораздо интереснее. Контрзаклинание, атакующее и проклятие, причём последнее звучало очень даже интересно. Этокий идеальный вариант против магов. Ну да ладно, мы же подбираемся к самому интересному четвёртый круг. Зона пустоты. Заклинание создаёт особую зону, в которой невозможно использовать магию. Взрыв пустоты. Заклинание создаёт невидимую сферу, которую заклинатель должен заполнить магической энергией, после чего он может активировать, и произойдёт мощный взрыв, сила которого зависит от влитой в заклинание магической энергии. Тюрьма пустоты особое проклятие, которое лишает цель всех видов чувств, включая магическое восприятие. Как и предыдущие круги вышеописанные заклинания были очень полезны, особенно это касалось зоны пустоты, которая позволяла выводить из строя магов. Заклинание просто сводило их эффективность на нет, делая их легкими целями для таких, как я, ибо помимо магии я еще обладал и недюжей силой. Проклятие и взрыв тоже стоили внимания, но их нужно было тестировать. А сейчас я хотел только одного посмотреть, что мне приготовила магия пустоты на последнем круге. Пятый круг. Великое пустотное развеивание. Заклинание выборочно развеивает любую магию в большом радиусе. Пустотная червоточина. Но заклинание создаёт особую область, где наносится постоянный магический урон. Авраги, угодившие в зону поражения, с непреодолимой силой притягиваются к её середине. Я ещё раз прочитала описание и бо не мог поверить своим глазам. Причём самое интересное было не второе заклинание, которое выглядело весьма сильным, а первое. Я ведь теперь могу избавиться от магии Эльнартара. Спросил я Андромеду. Сложно сказать. Всё-таки эти браслеты были не заклинанием, а скорее неким артефактом, поэтому сложно судить, ответил искусственный интеллект. Я задумался. Интересно. А это заклинание позволяет снять магию, наложенную на предметы? предположил я. Понятия не имею, но ты можешь это проверить, ответила Андромеда. Да ведь и точно. Я активировал браслет хранилища и выудил из него кольцо, на котором лежали чары земляного щита. Оно, как и несколько других бесполезных артефактов, лежало в одном из сундуков спрута Била и ждало, когда наступит его время. И оно наступило. Я сделал глубокий вдох и визуализировал перед собой магическую формулу великого пустотного развеивания. Оу, ничего себе. произнёс я, когда увидел её. Теперь становилось понятно, почему это заклинание относилось к высшим порядкам. Формула была невероятно сложной, и даже просто влить в неё магию оказалось непростой задачей, но я справился. Когда заклинание вступило в силу, мир вокруг преобразился, полностью утратив цвета. Всё стало серым, и единственное, что выделялось на общем фоне, была магия. послех некроманта, его книга, странные червитающие вокруг него и кольцо на руке. В нём теплился маленький огонёк магии, который тут же погаснуло мне этого пожелать. Хм, интересно. А если так, силой мысли гашу магию некроманта и вижу, как он удивлённо поворачивается ко мне. Значит, почувствовал Прерываю заклинание и сразу же визуализирую перед собой свой магический сосуд. Ничего себе, магической энергии почти не осталось. Заклинание полностью истощило мои магические запасы. Что ты только что сейчас сделал? спросил некромант. Как как ты смог включить мой щит? Инар смотрел на меня ошарашенным взглядом. плюс этот огромный магический импульс. Что за заклинание способно на такое? Что у него за странная природа и вообще какая это стихия? Опросы сыпались из него, как из рога изобилия, но я не слушал трейсера. Сейчас все мои мысли были заняты радостной новостью о том, что я смогу снять или разрушить чары на Арету и Арахниде, и всё остальное было уже не так важно. Кингу, ты меня вообще слушаешь? Снова спросил Ник, Роман, ты ли гонька толкнул меня в плечо. А, извини, просто отвлёкся, ответил я Трейсеру, после чего рассказал ему о новой полученной стихии из заклинания. Хм, значит, можешь развивать любую магию, почесав подбородок, произнёс он. Звучит очень сильно. Это да, но затраты магической энергии просто колоссальные. "Ты да я почувствовал", усмехнулся некромант. "Кстати, ты ведь спросил о странной природе моей магии перед тем, как я тебе всё рассказал. Как ты это понял?" Я смерил некроманта подозрительным взглядом. "Ладно, расскажу", довольным голосом ответил он. "Просто хотел тебя немного удивить, но не подворачивалось случая. Я изучил один крутой магический навык, называется Арканное зрение." Далее он стал описывать мне свойства его умения, а я делал вид, что удивлялся. Я не хотел расстраивать паренька тем, что тоже получил этот навык, который, наверняка, дался ему тяжёлым трудом. Пусть у него будет повод для гордости. Ты, кстати, закончил? спросил рыжеволосы Трейсер. Да, я узнал, что хотел, поэтому можем возвращаться, ответил я Ник Романту. "Ну отлично, пока не поздно, я хотел пошляться по книжным магазинам, вдруг найду что-нибудь интересное". На лице Нара появилась радостная улыбка. "Кстати об этом, ты в курсе, что в твоей книге тоже есть магия?" "Откуда ты узнал?" Рыжеволосы паренёк смерил меня подозрительным взглядом. "Чёрт, неужели прокололся?" Хотя заклинание, которое я использовал, выделяет всю магию, поэтому я и спросил. выкрутился я. Хм. Ладно, поверил мне некромант. Тогда домой, спросил он, и я кивнул. Оспустя час мы уже были в городе. Я протянул небольшой мешочек золотых эльфу. Он точно меня не тронет, спросил он, глядя на сумрак, лежавший на земле. Он же тебя спас, усмехнулся я. Да, но я тебе нужны деньги или нет? Я собрался было убрать золото обратно, но эльф успел перехватить мою руку. "Хорошо", тяжело вздохнув произнёс он, но не больше, чем на пару дней. Идёт. Я протянул ему руку, и мы скрепили уговор крепкими рукопожатиями. "Не забывай его кормить и на мясо золота не жалей". Я протянул ему ещё мешочек золота, только поменьше, после чего подошёл к сумраку. "Види себя хорошо". сказал я драколиску и потрепал его по чешучатой макушке Я скоро тебя заберу Я несколько раз хлопнул питомца по морде после чего покинул конюшню где гильдия путешественников содержала своих виверн Снаружи меня ждал Некромант он строил свою заговорку усмехнувшись спросил Инар Тебе повезло что сумрак тебя не слышит ответил я Трейсеру и ухмыльнулся Я бы при нем и не стал так говорить. Больно ушон у тебя страшно и слишком много понимает. Она, сумрак, это девочка. Поправил я некроманта. Неважно, отмахнулся оружием паренек. Какие сейчас планы в гостиницу? Ага. Сегодня хочу устроить небольшую пирушку и как следует отметить наше путешествие и то, что мы добрались до места. Не без проблем, конечно, но все же. посветил я Инара в свои планы. Хм, хорошая идея. Хотя я уверен, что Элнартар с рассветом уже пьют, и, скорее всего, когда мы придём, они уже будут в стельку. Не удивлюсь, ответил я. А ты сразу со мной или сначала за книгами? За книгами, улыбнулся некромант. Попойка это, конечно, хорошо, но в знаниях лучше. Хорошо. Я одобрительно хлопнул рыжеволосого паренька по спине. Только сильно не задерживайся. Город незнакомый, плюс Гальд говорил, что в Ведено военное положение. Здесь повсюду инквизиторы и паладины, а учитывая специфику твоей магии. Ну, в общем, думаю, ты понял. Хорошо, в пару магазинов и к вам, ответил некромант. Ну всё, тогда увидимся, сказал я. Ибо пока мы разговаривали, мы дошли практически до центра города, где нам предстояло разделиться. Ага. Инорм махнул мне на прощание рукой и отправился к рыночной площади, но я поспешил в гостиницу. Эльфы и рохнит, когда напьются, были ребятами шумными, но я не хотел, чтобы наше знакомство с городом начиналось с проблем. О, а вот и Кинг! Послышался знакомый пьяный голос, в котором я узнал Рассела. Я смотрю, вы времени не теряете. Произнёс я, подойдя к столику, который просто ломился от кувшинов с вином и закуски. "Мимем право?" ответил эльф тем же пеным голосом, как и его собрат по гильдии убийц. Я тяжело вздохнул. "А где остальные?" спросил я любители покутить, ибо за столом они были вдвоём. "Амазонка сказала, что подождёт тебя, а инквизитор отказались пить", ответил арахнит. Ну а ты-то составишь нам компанию. Раз сол потянулся ко мне, но я избежал его захвата. Чуть позже ответил я. На каком этаже вы заселились? Мы все на третьем этаже. Я так понимаю, что тебе интересует только Амазонка. Альнартар мне подмигнул. Она в четвертом номере. Он снова мне подмигнул, после чего салпом опрокинул кружку. Долго там не задерживайся. Мы вас ждём. Пождёте вы. Подумал я и усмехнулся. Ладно, скоро будем, сказал я ребятам и поднялся наверх. Я постучал в номер. Мне заперто, послышалось с той стороны, и я вошёл внутрь. Амазонка сидела на одном из стульев и чистила оружие. "Кинг", радостно произнесла она и встала. "Надо хоть броню сняла". Подумал я и сделал несколько шагов в её сторону. У меня для тебя есть небольшой подарок, произнёс я и мысленно представил себе образ орка, которым я был ранее. Ну и как, похоже, если что я могу договорить, я не успел, ибо амазонка накинулась на меня как дикий зверь. Хм, да уж. Не завидую я нашим соседям.